Льюис, 3 декабря 2001 года, понедельник. Льюис прибежал домой и захлопнул за собой дверь. Ждал, что постучат с другой стороны, что Ронни столкнется с его отцом, тот, возможно, только что подкатил к дому. Ждал, что мама окликнет его Спросит, зачем к ним пришла Ронни и что он делал у ручья. Но слышал он только глухой стук в ушах. Однажды Льюис спросил у Кэмпбелла, бывает ли с ним так, что в ушах у него отдается биение собственного сердца. Кэмпбелл ответил, что бывает, и ему нравится слушать его, пока он засыпает. Льюис заблокировал дверь детским замком и пошел в свою комнату, где сел на пол, прислонившись спиной к краю кровати. Все, что он держал в себе после поцелуя, после того, как мама сообщила о пропаже Эстер, все, чего боялся, заклокотало в нем одновременно. А тут еще Ронни задала вопрос, которого он страшился. «Что ты делал у ручья?» Сердце опять обрастало ледяной броней, гладкой, прочной, непробиваемой. Ронни была верна себе. Вот зачем он ее слушает? Кому какое дело до того, что она говорит? Новая мысль забряцала в голове. Если отца Эсти посадят в тюрьму, вина за это ляжет на него. Льюис был доволен, что сумел дать отпор Ронни. Повел себя так, будто ему все равно, что она о нем думает. Но лишь потому, что в глубине души не сомневался, Она простит ему его грубость. Одна только Ронни всегда видела хорошее в том, что он делал. «Отличный удар, Льюис!» — кричала она ему из-за линии поля, когда они играли в школьный гандбол. Но теперь совсем другой случай. Теперь Ронни проклинала его, Ну и, конечно, эта история с Эстер. Куда она подевалась? Льюис старался не думать об этом. Неужели с ней произошло что-то ужасное? То, что он мог бы предотвратить? Его захлестнула волна стыда. Ему не хватило смелости сообщить полиции о том, что он видел. У Ронни в голове не укладывалось, как можно быть таким трусом. Она всегда была о нем более высокого мнения, а он оказался ничтожеством. Неудивительно, что отец считает его слабаком. Его пронзило острое желание реабилитироваться. Побежать к Ронни и сказать, что он пойдет в полицию – Прямо сейчас пойдет. Скажет, что к ручью он ходил один, что пораньше удрал с уроков и потому поначалу промолчал о том, что видел Эстер с каким-то мужчиной. И этот мужчина был не ее отец. А Зачем он вообще пошел к ручью? Потому что стояла жара, и он хотел остудить ноги в воде после футбола. Вполне логичное объяснение. Ему должны поверить. По коридору шла мама. Сердце сбилось с ритма, застучало не в такт с дыханием. С воскресенья мама зорко, как орлица, следила за ним. Ему больше не удавалось ни сбегать к Эмпеллу, ни даже позвонить ему. «Мам!» Тихо позвал он, надеясь, что она его не услышит. Мама просунула голову в дверь, перегнувшись через корзину с бельем, которую держала в руках. «Что-то случилось?» «Я должен кое-что тебе сказать». Она вошла в комнату, опустила корзину на пол. «И о чем же ты хочешь поговорить, дорогой?» Мама улыбнулась ему. «Какая же она красивая!» «Я тогда не все рассказал полиции». Льюис изложил ей ту версию своей истории, которую придумал, пока сидел в комнате. О Кэмпбелле он не заикнулся ни словом. Рассказывая, вспомнил, какой был уровень воды в ручье. «С Эстер был какой-то человек. Я его раньше никогда не видел». «Ты уверен?» — уточнила мама, пытливо всматриваясь в его лицо. Льюис кивнул. «Сынок, если то, что ты рассказал мне, правда, это очень важная информация. Почему же ты не сообщил об этом полицейским в субботу?» На ее лице отразился страх. Но он знал, мама опасалась вовсе не того, что скажут в полиции. Между ними стоял призрак его отца. Разумеется, ответ ей был известен. Отец придет в ярость при одной только мысли, что его сын беседовал с полицейскими. Мама рассказывала ему, как познакомилась с его отцом. Тот тогда работал в Роутсе на ипподроме. Он был потрясающий обаятельный ковбой, а я кто? Обычная девчонка из Сурея, поехавшая после окончания школы, мир посмотреть. Я влюбилась в него по уши. Но они никогда не говорили о том, что началось позже, когда отец изменился. Мама многим пожертвовала, и наступил такой момент, когда ее желания и вовсе перестали иметь значение. «Да, я понимаю», — произнес он, пытаясь в каждое слово вложить смысл того, о чем оба думали. «Ладно, на этот раз придется взять с собой Саймона». Тихо промолвила мама, размышляя вслух. «Так, надень это». Она взяла из корзины красную тенниску и дала ее Льюису. У тенниски рукава были чуть длиннее, чем у его школьной рубашки. «Ты весь вспотел», — добавила мама. Через несколько минут они уже ехали в полицейский участок. «Надеюсь, мы успеем вернуться до того, как отец приедет домой», сказала мама, когда они выбрались из ярко-оранжевой машины. «Тогда не придется ничего ему объяснять», Льюис кивнул. Это был все тот же полицейский участок, который всегда здесь стоял. Но сейчас у Льюиса при взгляде на него сдавило горло. Обычный домик, каких полно в городе. Единственное отличие — сине-белая вывеска на фасаде, которая подсвечивалась изнутри. С наступлением темноты на небольших воротах загоралось слово «полиция». «Какого черта они включают вывеску?» ругался отец каждый раз, как видел его. Все и так знают, где найти этого ублюдка. Льюис приготовился к встрече с офицером Макентайером. Но когда они вошли в дежурную часть, он услыхал несколько голосов, доносившихся через открытую дверь маленькой кухни. «Здравствуйте!» — крикнула его мама. К ним вышел поправляя погесной ремень с кобурой, офицер Макентайер. «У моего сына Льюиса есть для вас информация». Льюис уже жалел о том, что вообще раскрыл рот. «А все из-за Ронни, черт бы ее побрал». Позади него Саймон переминался с ноги на ногу. Рот брата был измазан красным фруктовым мороженым, которым мама обычно заманивала его в машину. На подбородке у Саймона уже отрастал пушок. Скоро маме придется его еще и брить. Офицер Макентайер смерил Льюиса взглядом из-за стойки. За спиной у него на стене висел календарь, которые не перелистывали уже несколько месяцев. На нем выделялись два столбика с числами, на которые выпадали выходные дни. Над одним ярко-красной краской было напечатано суббота, над вторым — воскресенье. «Это по поводу Эстер Бьянки», — добавила мама. Макентайер взглянул на нее и затем посмотрел на Льюиса. Тогда вам лучше пройти сюда. Льюис миновал стойку дежурного и вошел в открытую дверь кухни. Этот молодой человек говорит, что у него есть информация об Эстер Бьянке, сообщил Макентайер. Двое полицейских с которыми Льюис беседовал в школе, подняли на него глаза. Они сидели за столом. Женщина сняла очки и положила их рядом. «Присаживайтесь, пожалуйста», — произнесла она. Мама Льюиса усадила Саймона на стул у стены. «Вы хотите поговорить...» с Льюисом наедине?» спросила она, не сводя глаз с Саймона. «Нет, мэм. Разговор должен проходить в вашем присутствии, поскольку ваш сын несовершеннолетний». Женщина-следователь чуть подвинулась на стуле, сев строго напротив Льюиса. «Итак, Льюис, мы готовы тебя выслушать. Мы ведь с тобой уже беседовали, да?» «В прошлый раз ты что-то забыл рассказать?» «Я сказал, что сразу пошел домой после уроков, но это неправда. Я ушел из школы до звонка», — выпалил он. «Но ведь ты был на уроке физкультуры вместе с остальными ребятами», — вмешался Макентайер. Мужчина-следователь сурово глянул на него, и тот умолк. «Я не вернулся в класс!» Льюис едва не проболтался. С языка чуть не слетело «Мы не вернулись в класс!» «Почему?» — спросила женщина. «Жарко было, очень жарко. Я решил уйти домой пораньше. Ранец оставил за сараем, чтобы не возвращаться в класс». «Кто-то видел, как ты уходил?» «Вряд ли», — ответил Льюис. Перед глазами возник образ Кэмпбелла. Изгиб его щеки, тень от дерева, падавшая на его лицо. «Папа говорит, в его время в школу приезжали на лошадях. Как раз здесь их и привязывали». «Значит, ты ушел до того, как прозвенел звонок. И сразу отправился домой?» «Нет», — ответил Льюис. Женщина посмотрела на своего напарника и снова остановила взгляд на Льюисе. «Куда ты пошел?» «Мимо ручья». «Это твой обычный маршрут?» «Примерно». Следователь, напоминавший Льюису его отца, поменял положение, сидя на стуле. Льюис чувствовал, как в груди холодеет. «Зачем ты туда пошел?» — допытывалась женщина. Макентайер стоял в углу комнаты, положив руку на портупею, словно сдерживал себя, чтобы не сказать что-нибудь. «Не знаю, просто захотелось. Жарко было. Хотел помочить ноги в воде, наверное». Это прозвучало неубедительно. «И что ты делал, когда пришел туда?» «Я увидел Эстер». Ее имя словно треск электричества всколыхнуло воздух. Все-таки он это сказал. Что они с Эсти находились в одном и том же месте в одно и то же время. «Что она делала?» Ровным голосом спросила женщина-следователь. «Она была с каким-то мужчиной». Все за столом, разом будто потянулись к Льюису. «Льюис, как выглядел этот мужчина?» На столе лежало кухонное полотенце. У раковины стояли чашки, которые собирались помыть. Саймон рассмеялся, плоско, безжизненно словно птица, имитирующая человеческий смех. Один только Льюис взглянул на него. Все остальные смотрели на Льюиса. Он был лысый, может, бритый. Во всяком случае, с лысой макушкой. И это был не папа Эстер. Льюис хотел донести до женщины, что тот мужчина показался ему странным. Хотел, чтобы она это уяснила для себя. «И что делали Эстер и тот мужчина?» «Звали собаку». «У Эстер есть собака, Льюис?» Все в комнате по-прежнему не сводили с него взглядов. «Нет», — Льюис хотел сказать. «В том-то и дело, что собаки у нее нет, но язык не поворачивался». «Миссис Кеннард, в котором часу Льюис вернулся домой». Обратилась к его маме, женщина-следователь. «В самом начале четвертого», — ответила она. «Бывает, он идет к Эмбеллу Ризерфорду, но в этот раз пришел домой раньше, чем я ожидала. То есть, когда он сказал вам, что сразу отправился домой, у меня это не вызвало сомнений, потому что дома он был в обычное время». Прежде он никогда не уходил из школы до окончания занятий. Льюис сидел, опустив голову. Силился сохранить на лице то же выражение, какое было, пока мама не упомянула Кэмпбелла. «Льюис, теперь ты понимаешь, как важно говорить правду сотрудникам полиции?» спросил мужчина-следователь. Макентайер посмотрел на женщину, словно полевой игрок, на арбитра, которому предстояло принять решение относительно спорного меча. «Да», — Льюис попытался подчеркнуть это интонацией. «Почему ты не упомянул о том, что видел, Эстер, когда мы беседовали с тобой в школе?» — спросил мужчина-следователь. У Льюиса отнялся язык. «Что ты делал у ручья, Льюис?» Мягко поинтересовалась женщина. «Я же сказал, жарко было!» «Стоило ли делать крюк? Воды ведь там мало, а, приятель?» Заметил Макентайр. «Я просто хотел помочить ноги», ответил Льюис. «Где-то распахнулась дверь», судя по звуку, в глубине участка. «Сов!» — раздался голос. Лед в груди Льюиса растаял, вода хлынула в легкие. «Мы здесь, Клинт!» — негромко откликнулась мама, взглянув на женщину-следователя. «Что он натворил?» — в дверях кухни появился отец. Саймон отвернулся, уткнувшись взглядом в пол. «Ничего, Клинт, Льюис думает, что видел Эстер в тот день, когда она пропала», — объяснила мама. Она произнесла это скороговоркой. Льюис украдкой посмотрел на полицейских, проверяя их реакцию. «Конечно, видел». «Они же вместе в школе учатся!» Встав рядом с мамой, его отец насмешливо поднял брови, словно давал понять, что ему постоянно приходится мириться с дурацкими фантазиями жены и сына. Во флуоресцентном освещении кухни воспаленная кожа на его подбородке приобрела багровый оттенок. Мама смотрела прямо перед собой, сохраняя на лице безучастное выражение. «Мы покидаем вас, господа», — заявил отец, положив руку на плечо Льюису. «Как вы понимаете, моему старшему сыну требуется особый уход». «Прошу вас, мистер Кеннард, нам необходимо задать Льюису еще несколько вопросов». Женщина-следователь поднялась со своего места. «Сожалею, но нам пора. За три дня вы уже в четвертый раз беспокоите меня и мою семью». «Мистер Кеннард». Мужчина-следователь тоже встал. «Это уже похоже на травлю. Вы ведь не вправе опрашивать моего сына без разрешения родителей». «На такого разрешения у вас больше нет!» Отец взглянул на маму. «Мистер Кеннард!» Снова обратился к нему мужчина. «Мы уходим!» Спокойным голосом отчеканил отец. «Вы уже побеседовали с моим сыном, и хватит. Теперь я запрещаю ему разговаривать с вами. Он вечно забивает себе голову фантазиями вечно что-то выдумывает. Уверен, вы все предпочли бы более разумно распорядиться своим временем. Отец улыбнулся. Как такое может быть? Полная комната взрослых, и все они беспрекословно подчиняются его отцу? Льюис встал. Отец покровительственно обнял его за плечи, стиснул руку в том месте под рукавом красной тенниски, где заживал синяк. Офицер Макентайер посмотрел на маму Льюиса. Та, отказываясь взглянуть на него, копалась в своей сумке. Отец поставил Льюиса перед собой и повел его из кухни. По короткому коридору они направились к двери, через которую пришел отец. Мама плелась за ними, уговаривая Саймона следовать за отцом и младшим братом. Тот хотел выйти оттуда, откуда они вошли. По левую сторону Льюис увидел бетонные камеры с металлическими решетками, покрытыми прозрачным пластиком. Они оказались тоньше, чем он себе это представлял. Отец ладонью обхватил сзади шею Льюиса, выводя его из двери с противомоскитной сеткой на слепящий свет».